они поставили нас внутрь первого кольца колонн, и откуда-то из тени и мрака сам похожий на тень вышел со сто раз жрец и король Эриду. Он был облачен в длинное зеленое одеяние, украшенное блестящей чешуей наподобие змеиной кожи. Голову его венчал шлем с огромными перьями, а в руке он держал Золотой молоток на длинной ручке. Со сто раз легко прикоснулся к колоколу и переливчатый звон потек удушающей сладкой волной. Вдруг появилась на луна, я так и не понял откуда, то ли из-за колонн, то ли спустилась сверху через какой-нибудь люк. Секунду назад перед колоколом было пусто, а в следующее мгновение девушка кружилась в танце как лунный луч на поверхности озера. Ее одежда просвечивала насквозь, гибкое тело извивалось в танце. Она танцевала перед Састоросом и Эллилом, так же, как четыре тысячи лет назад в древнем Эриду танцевала какая-нибудь другая танцовщица. Мне трудно описать ее танец. Он вызывал трепет и дурманил голову. Я слышал рядом неровное дыхание Конрада и чувствовал, что он дрожит, как тростник на ветру. Откуда-то звучала музыка времен Вавилона, стихийная, как огонь в глазах тигрицы, и непостижимая, как африканская полночь. На луна танцевала, и в ее танцы сплетались огонь, ветер, страсть и силы всех стихий. Всё гармонично слилось в её движениях. Она сузила Вселенную до острия кинжала, и её летящее сияющее тело в танце сплетало узоры из лабиринтов одной неделимой мысли. Танец на луны поражал, сводил с ума, гипнотизировал, повергал в экстаз. На луна сама стала какой-то стихийной сущностью, единицей, и в то же время частью могущественных сил, то спящих, то бурных. Солнца, луны, звезд, движущихся под землей корней, огня в горниле, искр от наковальни, дыхание молодого оленя, когтей орла. Время и вечность, рождение и смерть, юность и древность, все стало частью узора, который плела танцующая на луна. Мой воспаленный мозг уже ничего не воспринимал. Девушка превратилась перед моим пылающим взором в белую мерцающую огненную искру. Тут со сто раз вновь ударил в колокол, и на луна рухнула на колени дрожащая белая тень. На востоке из-за скал показалась луна. Воины схватили нас с Конрадом и привязали меня к внешнему ряду колонн. Конрада же ввели внутрь и привязали прямо перед колоколом. И я увидел, с каким искаженным лицом Налуна взглянула на Конрада, потом на меня как-то многозначительно и тут же исчезла за темными колоннами. Со сто раз сделал знак рукой и из полумрака вышел чёрный раб, невероятно старый и высохший. У него было испещренное морщинами лицо и отсутствующий взгляд глухонемого. Король передал ему молоток, отошёл от колонн и встал рядом со мной. Горад и воины, тоже поклонившись, отступили назад. Казалось, они стремятся оказаться как можно дальше, от зловещего кольца колон. Наступил момент напряжённого ожидания. Я посмотрел на озеро, мрачные скалы, окружающие долину, и на безмолвный город под горящей луной. Город мёртвых. Всё вокруг казалось таким нереальным, словно мы с Конрадом перенеслись на другую планету или на много веков назад. Черный немой ударил в колокол. Сначала звук был как тихий мягкий шепот, струящийся в пространство, но очень быстро он усилился, разросся и стал почти невыносимым. Это был не просто громкий звук, сокрушающий нервы. Немой извлекал молотком из колокола звуки, проникающие внутрь человеческого существа для того, чтобы растерзать его на части. Гул колокола становился все громче и громче, все невыносимей. Мне хотелось теперь лишь одного — полной глухоты, полного бесчувствия, чтобы быть, как этот немой, с пустыми глазами и не ощущать этих мучительных вибраций в воздухе, создаваемых колоколом. Я видел, что по обезьяноподобному лицу немого струится пот. Значит, что-то и он воспринимал из разрушающего мозг звука. С нами говорил Эллил, и смерть говорила в его голосе. Если какой-то из ужасных темных богов прошедших веков мог бы говорить, то он говорил бы именно так. Ни милосердия, ни жалости, ни снисхождения не было в этом рёве бога-каннибала, для которого люди — марионетки, танцующие под его указку в театре теней.